Глава 4. Заговор первосвященников, вечер в Вифании и предательство Иуды. Историю страстей открывают три эпизода, которые нам предстоит рассмотреть в настоящей главе: Заговор первосвященников, вечер в Вифании и предательство Иуды. В Евангелиях от Матфея и Марка эти эпизоды следуют один за другим и с точки зрения литературной композиции составляют единое целое, внутри которого второй эпизод занимает центральное место, а первый и третий выполняют функции соответственно прелюдии и постлюдии.